Часть пятая. Глава тридцать шестая. День девятый. А уходить будем по воде. Потом пересядем в машины и вернемся малыми группами в Москву. Вроде все. Юра закурил. Вопросы есть? Некоторое время все молчали. Потом Котов изрек. Эти двое из злорца, по-моему, против. Мы с Греком переглянулись. Саня был абсолютно прав. План никуда не годился. Вернее, это был замечательный план. Только его придумали за нас, а мы просто ему тупо следовали. Все потому, что, как недавно выяснилось, против нас играл сам Кощей. Николай Осипенко был лучшим притворщиком из тех, кого я знал. Его официальным оперативным псевдонимом был Сакс, но все с немалой долей зависти звали его Кощей. Почему Кощей? Потому что бессмертный. Он умудрялся выбираться целым и абсолютно невредимым из таких передряг. Малой тулики которых с лихвой хватило бы для того, чтобы перемолоть в мелкий фарш дюжину специалистов моего калибра, и не только моего. Логику его действий было трудно понять, да она порой просто отсутствовала. Николай не стеснялся погнаться сразу за двумя зайцами, и что самое интересное, ха, ловил обоих. Ехал быстро и был дальше. Говорил гоп и тут же перепрыгивал его психофизическими данными откровенно восхищались специалисты центра экстремальной медицины в немалых погонах просвечивающих сквозь белые халаты николая беззаветно любили начальники всех рангов. он менял женщин не реже чем иные особи мужского пола носки и как то умудрялся оставаться со всеми бывшими поклонницами в милых отношениях на тактико специальных учениях он делал всех нас в том числе и вашего покорного слугу Буквально в одну калитку. Каждый раз, анализируя свой бесславный проигрыш, я понимал, что все мои неожиданные решения и импровизации им предугадывались и, более того, провоцировались. Понимал и все равно раз за разом попадался на удочку. Будучи выше всех остальных, вместе и по отдельности взятых на целую слоновью голову, он совершенно не завиздился. Напротив, был ровен в общении, приветлив и дружелюбен. У него совершенно не было врагов, как, впрочем, и друзей. Никому никогда не приходило в голову заявиться к нему посреди ночи с бутылкой и до утра употреблять принесенное, говоря о наболевшем и жалуясь на жизнь. Или стрельнуть денег до получки. Или в бурные девяностые, знаменитые разного рода разборками, попросить подъехать и просто постоять рядом. Или же просто назвать его Колей. В 2004 году Накануне перевода в смежное управление на генеральскую должность Осипенко погиб. Кто-то заложил радиоуправляемую мину в машину, в которой находились он и еще один наш сотрудник. узнающих людей это вызвало массу вопросов и серьезное удивление. Во-первых, не тем был Николай человеком, чтобы сесть в транспортное средство, как следует не проверив его предварительно, даже если это транспортное средство – трамвай. Никогда! Ни при каких обстоятельствах он не отступал от принципа двух О – осторожно опасаться. Хе, то-то я вздрогнул, услышав это пару дней назад от Даши. И во-вторых, уж больно в тихой стране это произошло. Ни до, ни после того подобное не отмечалось. Скажу честно, я меньше удивился, услыхав сегодня рано утром о том, что Кощей жив-живеханек и планирует разные пакости против русской стали и меня лично чем три года назад, узнав о его гибели. «Стас, Толя, вы что, уснули?» «Мы не спим», – ответил я за нас двоих. «Дело в том, что...» Мой рассказ прозвучал в скорбной тишине, время от времени прерываемый треском разгрызаемых котовым сушек. Видать, его пробило на от волнения. Когда я закончил, он извлек из недр кармана гигантских размеров носовой платок, вытер физиономию, а заодно и лысину, и молвил. «Ну, ни хрена себе!» и потянулся за последней оставшейся на тареле сушкой «Присоединяюсь!» – буркнул Олег, и, перехватив из-под носа у Сани последнее хлебобулочное изделие, целиком забросил его себе в пасть. «Ты хочешь сказать, – уточнил Сергей, – что он все прочитал заранее?» «Именно», – согласился я, – «вплоть до объекта, где мы будем их ждать, как последние дураки с мытыми шеями, и количество противопехотных мин на каждом из вероятных направлений подхода групп». «И что будем делать?» – спросил Володя. «С утра об этом думаю». «И?» – поинтересовался Грек. «И ни одной толковой мысли». «Так-таки ни одной», – усомнился Саня. «А есть одна, исключительно в виде бреда». «Излагай», – разрешил Котов, поудобнее устраиваясь на стуле и закуривая. «Мы с Кащеем давно знакомы, и он прекрасно знает, на что я способен. Конечно, он не числит меня среди асов, но не держит за последнего идиота, а потому...» «Дорожай, наконец!» – заорал Саня и подавился собственным криком. «А потому, – с маниакальной настойчивостью шизоида продолжил я, – мы должны сделать ход, который он не сможет или не сочтет нужным просчитать, либо суперумный, либо откровенно идиотский». «А лучше последнее!» – заметил Грек. «Кащея нам по-всякому не перемудрить!» «Предлагаю!» – и я, стесняясь идиотизма собственной задумки, предложил. Некоторое время все грустно молчали. «Ну, не знаю», – протянул Олег. «А...», -а – начал Сергей и тут же замолчал. «Может, проканать?» – предположил Котов и, воодушевляясь, продолжил. «Полный дурдом! Точно проканает!» «Скажи», – обратился я к Юре. «Олигарх Бацунин выполнит любую твою просьбу?» «Хороший вопрос», – заметил тот. «Фирму, конечно же, не отдаст, а так...» «Фирма нам ни к чему». Вполне достаточно. Думаю, не откажет. И Юра потянулся к трубке. «А если все получится, точно напьюсь!» Истоба пообещал идейный трезвник Грек. «Все нажремся!» – согласился Олег. до «Да усрачки! Тогда приступаем к разработке операции!» – предложил Володя. «Как ее, кстати, назовем?» «Парад идиотов!» – предложил Котов. «Присоединяюсь!» – молвил Олег. «Все хотел поинтересоваться!» Вдруг спросил Юра. Если этот ваш Кощей такой гениальный, почему все спланировано через одно место? Зачем, спрашивается, как в плохом боевике переться на место сбора этих буржуинов и гасить их обязательно всех вместе? Гораздо проще их грохнуть по отдельности и, так сказать, по месту жительства. Думаю, потому что все это безобразие разрабатывал лично Вайсфельд. Он ведь у нас высокий профессионал. Курсы разные оканчивал, студент долбанный. Кроме того, хочет показать всему цивилизованному миру, что Россия – дремучий угол, где шляются бурые медведи с пулеметами наперевес и палят от бедра. Тогда почему Кощей принял этот план? – полюбопытствовал Олег. – И Толмачев тоже. Толмачеву эта байда только в радость. Я полез за сигаретой и, не обнаружив ее в пачке, вопросительно посмотрел на Грека. Тот протянул мне свой пижонский цветовуронного крыла портсигар. Благодарю. Так вот, «Если все пройдет, как запланировал этот деятель, у Паши на него будет полная сумка компры, и он разыграет все по-своему». «А Кащей?» «А Кащей!» – перебил меня Грек. «Только притворяется, что во всей этой дури участвует. Для него, по большому счету, вся эта стрельба и пальба не более чем операция прикрытия. Русская сталь его интересует постольку поскольку». «Получается, что он сознательно посылает на смерть свою команду». Золотые слова согласился я. «Кощей собирается загрести очень большую сумму. И, может быть, отойти от дел. Делиться деньгами в его планы не входит. Лишние свидетели ему тоже ни к чему». «Если русская сталь – операция прикрытия», опять спросил лет «то какая же основная?» Грек посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Он!» сказал Толя и указал на меня. «Что ж ты такого натворил?» Посочувствовал мне Володя. «Это он нам потом расскажет, если, конечно, захочет. А меня интересует другое», – на полном серьезе полюбопытствовал Котов. «Ты где-то специально учился постоянно находить на собственный зад неприятности? Или оно у тебя само собой получается?» «Ей-богу, не знаю».